Глава третья. Катерина. Настроение безотчетно портится. Стоит только заметить остановившееся на дороге черный Мерс. Кто бы там ни был, но человек наблюдает за мной. Других отдыхающих в парке нет. Сразу после завтрака народ обычно тянется на процедуры и выходит прогуляться только ближе к обеду. А я еще наклонилась, представляю какой там обзор. Раньше бы просто посмеялась, а сейчас сжимаю кулаки, стараясь унять дурацкую дрожь. Дыши, приказываю себе. Быстрым шагом направляюсь вглубь парка и дышу. Один глубокий вздох, потом пауза, потом глубокий выдох. Помогает немного, но вот гулять уже совсем не хочется. Нервно очень. Что это за машина? Кто к нам приехал? Наверняка отморозок какой-то. Распозволил себе глупую пацанскую выходку. Обвожу взглядом санаторий. Он маленький. Всего одно здание, больше похожее на старинный купеческий особняк, чем на здравницу. Но я тут прижилась и никуда уезжать не собираюсь. Наверное, поэтому и реагирую остро. Иду по аллейке, пиная ногами опавшие листья. Воткнув наушники в уши, врубаю музыку. Обычно действует безотказно. Но сегодня хочется забиться в угол и затаиться, как глупая мышь. Чуть ли не бегом возвращаюсь обратно. Кто бы там ни приехал, настроение он мне испортил. Экое скотство рассматривать человека, как понравившуюся игрушку. горлу подкатывает тошнота. Год назад я приняла такой взгляд за любовь и поплатилась. Притормозив, гляжу на небо. Я жива, жива. Остальное все сложится. Есть кому помочь и защитить, я не одна. Повторяю словно мантру каждое слово и быстрым шагом направляюсь к дому. Издалека замечаю припаркованный черный мерс и двух его пассажиров. Вернее, пассажир один, второй точно водитель, невысокого роста, пронырливый тип. А вот кто номер ван, и так понятно. Крепкий поджарый мужчина в черных джинсах и в таком же свитере. Большой начальник, такого ни с кем не спутаешь. В каждом движении чувствуется власть. Как держит себя, как говорит, как пожимают руку Евгению Ильичу Макарову, нашему главному. Тот в чем-то пытается убедить, а гость лениво слушает и, наконец, соглашается. Сейчас бы прошмыгнуть незаметно. Но Макаров инстинктивно поворачивается, а бигбосс светски пропускает меня вперед. Успеваю лишь миукнуть «Здравствуйте, дядя Женя!» и влетаю в здание. За спиной слышу шаги, чувствую заинтересованный взгляд незнакомца, прожигающий мне спину. Нос улавливает слабые нотки парфюма, приятный запах, смесь древесного аромата и цитрусовых. Инстинктивно оборачиваюсь, стараясь рассмотреть человека, напирающего сзади. Слишком он близко от меня, не держит дистанцию, и это давит, заставляя бежать. Соткнувшись взглядом с омутом карих глаз, словно плетью, получаю по обнаженным нервам. Большой крепкий мужчина смотрит жадно и насмешливо. «Дескать, куда ты денешься, девочка?» «Беги, беги», — вздымается грудь, заставляя меня задыхаться. Влетев в апартаменты, выдыхаю. «Все, я в домике. Пью воду на кухне и выхожу на террасу». «Перестань», — уговариваю саму себя. «Это совершенно посторонний человек». Они даже не похожи, а ты перепугалась, как курица дурная. Нужно отвлечься. Забыть. Завтра все покажется в другом свете и будет стыдно. Быстрым шагом прохожу в кабинет, где стоит мольберт и разложены краски. Но рисовать сегодня совершенно не хочется. И все из-за левого мужика, смешно, честное слово. Мысленно смеюсь над собственной паникой. Демирова, дурочка, увидела красивого мужчину и испугалась. Давно то стала от людей шарахаться? Пальцы безотчетно касаются шрама на правом запястье. Замираю лишь на долю секунды. привиделось Опять. Тот, о котором нельзя вспоминать. Паника липкими щупальцами бежит по позвонкам. Прекрати, он не найдет тебя. Подойдя к окну, обнимаю себя за плечи. Смотрю на белеющие верхушки гор. На лес, тянущийся по склонам. Но, если честно, меня колбасит от постороннего человека. ну посмотрел с интересом, подумаешь. Попа ему понравилась, но ты же знаешь, что ему ничего не обломится. Ничего. Пейзаж за окном успокаивает. Может, поэтому я не хочу уезжать отсюда? Да и сама жизнь вдали от суеты кажется мне осмысленной. Никуда не бежать, никому ничего не доказывать. Просто жить, рисовать, танцевать и ничего не бояться. Шагнув к Мольберту, смотрю на почти законченную картину. Озеро, лесок, домики на пригорке. Осталось немного довести свет до ума, и можно отправлять маме. Она мои картины любит. Губы сами расползаются в улыбке. Как же я за всеми соскучилась. Мам, кричу, подхватывая трубку, приезжай ко мне. Катюш, постараемся вырваться, вздыхает мама. Но я уже на работу вышла. А Алиска с кем? Спрашиваю про младшую сестру. С бабушками. Снова вздыхает мама, рассказывает что-то о моей годовалой сестре. Смеюсь, прогоняя прочь утренние страхи за одной и их виновника. Мужчина красивый, одна фигура чего стоит. Широкие плечи, узкие бедра и взгляд. Колючий, обжигающий. С таким бы бачату потанцевать. Представляю, как крепкие руки ведут меня в такт музыки и снова дрожу. На этот раз от желания в бачате танец ведет мужчина. а партнерша должна ему полностью довериться. Я долго привыкала. Прекрати, останавливаю себя, какая бачата. Он же по поезд деревянный, наверняка только маршировать может. Военный, судя по выправке. А значит, большой армейский начальник. Вон как дядя Женя вокруг него скакал. «Катюша, ты про массаж не забыла?» Окликает меня помощница Лары. «Не знаю, чем ей обязан мой отец, но она со мной уже год». Добрая, бесхитростная женщина. Ой, точно, спасибо, что напомнили. Спохватываюсь я. Смотрю на часы, вроде еще успеваю. А когда влетаю в кабинет Ольги Михайловны, она смеется довольно. Вот и солнышко мое, ложись скорее, Катенька. За год проживания в Соснах я привыкла к излишне ласковому тону персонала. Хотя первое время слух резало и казалось слишком приторным. Стаскиваю с себя толстовку и майку, укладываюсь на кушетку и снова дергаюсь, когда слышу знакомый аромат. Или мне кажется. Наверное, я схожу с ума. Не мог же тот мужик уже прийти на массаж. Или мог. И Ольга должна менять махровые простыни на кушетке за каждым клиентом. Такое на стандарт. Никаких одноразовых постилок. Ты сегодня какая-то нервная, слишком заботливо отмечает Ольга. укладывая ладони мне на спину. Что-то случилось? Все нормально, упираюсь лбом в руки. Так хоть дышать можно. Видимо, в воздухе видает напряжение. Глубокомысленная замечает массажистка, принимаясь за работу. Все сосны на ушах стоят. Генерал приехал. И лично наш как торпеда носится, не знает, как угодить. Девицы с утра с прическами пришли. Сейчас начнется игра «Выбери меня». «Генерал?» Переспрашиваю лениво. Самый настоящий, весело докладывает массажистка. Недавно звание присвоили. Он к нам уже много лет приезжает, всех знает, всех любит. А в голосе Ольги звучит намек и насмешка. Значит, генерал, отмечаю, закрывая глаза. Такие в соснах долго не задерживаются. Вина попьет в номере, в бане попарится и обратно, и все. Труба зовет. Проворные руки Ольги, расслабляя, бегут по позвонкам. И к концу сеанса я напрочь забываю о мужчине с военной выправкой, о его Мерседесе, генеральских погонах и жадных глазах. А когда? Прихожу на обед в вип-зал нашей столовой, вздрагиваю от неожиданности. За нашим с дядей Женей столом сидит генерал в спортивном костюме и придирчиво рассматривает салат с руколой и хурмой. А меня разбирает смех. Ну, Макаров, старый интригант. От него ничего не укроется. Заметил, как меня перекрыло. И решил вышибить клин клином. Оно и правильно. Невозможно всю жизнь жить и оглядываться. А генерал ничего так и совершенно не опасный. Уговариваю саму себя, подходя к столу. Приятного аппетита. Как ни в чем не бывало, сажусь на свое место напротив. Взаимно, задумчиво отзывается генерал и с усмешкой кивает на тарелку. Вы не знаете, что это такое? Кошусь на оранжевые кусочки хурмы и кедровые орешки, раскиданные по зеленым листьям рукколы, и улыбаюсь светски. Мой салат. А это можно есть? Сомнением вздыхает генерал. Снова ощупывает меня заинтересованным взглядом. А вы попробуйте, роняю легкомысленно.